111. Шабтай Цви. С 1626-1676 года. Возможно, что в 1665 году больше половины всех евреев мира поверил, что турецкий еврей шаптай Цви, Машех, который скоро освободит страну Израиля от султанского иго, восстановит независимое еврейское государство. Есть свидетельство, что английские евреи держали поры пари, что эра Машеха последует уже через два года. В Германии евреи высшего круга уже готовили продовольствие и одежду для возвращения в страну Израиля. Но вместо возвращения в Сион произошла катастрофа. Султан потребовал, а Шабтая выбрать. Или он обращается в ислам, или его замучают до смерти. Вскоре после этого Шабтай Цви перешел в Султанский дворец надел тюрбан и получил турецкое имя Махмед Эфенди. Это было потрясающий шок для еврейской общины. Снова евреи потерпели с очередным Машехом полный провал. Иешу Иисус стал основателем христианства. Бар-Кохба вовлек их в неудачный мятеж. А теперь шаптайцви сам принял ислам. Массовая поддержка, которую получил шаптайцви вызывает удивление потому что он уже давно ввел себя странно. Однажды он сам совершил символическую брачную церемонию между собой и свитками Торы. Другой раз произнес тайное имя Бога, что еврейская традиция разрешала только первосвященнику, и только в Йом-Кипур, и только в Иерусалимском храме. Вдобавок Шабтай-Цви дважды женился, но оба брака кончились разводом. Тем не менее, масса евреев вместе со значительным числом раввинов и ученых оказались вовлеченными в эту мессианскую лихорадку. Частью это можно объяснить блестящей публицистикой Натана из Газы. Натан писал убедительно составленные воззвания, направлял их во все концы еврейского мира, предсказывая грядущее возвращение десяти потерянных колен Израиля, свержение турецкого султана, триумфальное царствование Шабтая Цви, как машиах Широко расходившиеся, часто наивные, но полные религиозной страсти, эти послания оказали сильное влияние на большое число евреев. Особенно приветствовались послания Натана в Европу, поскольку последователи непосредственно за погромами Хмельницкого, в которых было убито более 100 тысяч евреев. Фактически именно ужас погромов и убеждал многих евреев в том, что приход Машеха таки близок. Даже после перехода Шабтая Цви в ислам, Натан продолжал настаивать, что подлинный Машех – это именно Цви. Просто его миссия потребовала, так сказать, опуститься в более низкий мир Ислама чтобы искупить его. Тысячи евреев, которые связывали свою судьбу с мессианским искупителем, принимали на веру эти сумбурные объяснения Натана. Турция, группа евреев, получивших название Дёнме, обратилась в ислам, продолжая верить, что Шабтай Цви – Машиах, и сохранялась в качестве отдельной секты ислама вплоть до Первой мировой войны. А в Восточной Европе, десятилетия спустя после смерти Шабтая Цви, Авантюрист Яаков Франк объявил себя его преемником и организовал движение, которое утверждало, что еврейские законы в новую мессианскую эру уже потеряли свою силу. Франк устраивал оргии, похищать чужих жен, и вскоре был изгнан из еврейской общины. В 1759-м основная масса его сторонников приняла католицизм, после чего стала обвинять своих прежних братьев по вере в том, что они убивают христиан и пьют их кровь. Конечно, основная часть евреев перестала считать Шабта и Машехом после его перехода в ислам. Духовная похмелье, сменившая прежнее экстатическое ожидание, было наверное, особенно болезненным. Прошло так мало времени после погромов в Мельницках. Была ли хоть какая-нибудь польза от этой печальной истории? Гершем шолом знаток Кабалы и автор тысячестраничной биографии Шабта Ацви утверждает, что в течение нескольких месяцев, 1665 и 1666 годов, еврейская община, была необычно сплочена верой в близкое освобождение и возвращение в эрец Исраэль. Кратковременность этой надежды, вероятно, сделала невозможным для многих евреев, даже после того, как Шабтай Цви оказался в Лжемессии, по-прежнему пассивно принимать свое бесправие. Шолом считает, что сионизм и борьба евреев за свое равноправие в какой-то мере были вызваны к жизни социальными и религиозными потрясениями, которые вызвала деятельность шаптая Цви. Кем был сам Машех, злобным негодяем или безумцем? Сегодня некоторые психоаналитики считают, что Шабтай Цви страдал жестокой маниакальной депрессией. Через три века после его смерти поставить, конечно, точный диагноз невозможно. Но, похоже, похоже он подтверждается сведениями о жизни Шабтая Цви, в котором периоды экзальтации чередовались с уходом в себя и глубокой депрессией. Возможно, Шабтай Цви ждал встречи с султаном, именно в состоянии экзальтации, ожидая, что получит страну Израиля по первому требованию. Но угроза султана быстро спустилась его с маниакальной высоты в бездну страха и депрессии. Он прожил после обращения в ислам только 10 лет и умер в ссылке в Черногории.